Глава 12. Сарацения. 19.00. СПА-Центр. Аня не унималась. Весь вечер уговаривала Гелю стать участницей телепроекта. Но Гелю такая идея очень настораживала. Она словно предчувствовала, что из этого не выйдет ничего хорошего. «Может, он вообще не обратит на меня внимания?» Где гарантия, что я не вылечу из этого проекта в первый день съемок? Лежа на шезлонге под искусственным солнцем спросила она. Нет никакой гарантии, хмыкнула Аня и отпила из трубочки разноцветный коктейль. Особенно если у тебя такой настрой. А ты поставь себе цель на финал. Иди в Абанк, детка! приказала она и, закатив глаза, усмехнулась. Передо мной сидит девушка на миллион баксов и говорит, что может вылететь из проекта в первый же день съемок. Умоляю, скажи, что ты пошутила. Острячка, блин. Геля тяжело вздохнула. Я просто волнуюсь, Ань. Да, с одной стороны, мне безумно хочется увидеть его отвисшую челюсть, когда он поймет, кто я, и когда узнает, что у меня есть от него дочь. Но еще есть риск, что я сделаю хуже себе и Дашке. В чем риск, не пойму посмеялась Аня. «Думаешь, он способен забрать у тебя дочь? Так я тебе сразу скажу, что одного твоего слова будет достаточно, чтобы он обходил вас с Дашкой за километр. Ты же знаешь, какие у меня связи, Гель. Учитывая, что я прикрываю женатых чиновников, которые снимают приваткомнаты в моем ночном клубе и ходят на деловые встречи с девушками из моего модельного агентства, я могу просить у них все, что захочу». Мое молчание, знаешь ли, дорого ценится». Подруга выгнула бровь и, победно улыбнувшись, подмигнула. «Горячев не подберется к тебе ни за какие миллионы, будь в этом уверена. А насчет Дашки можешь не переживать. Пока ты будешь на проекте, она поживет у меня. Если хочешь, я вообще могу договориться с продюсером, чтобы тебя каждый день отпускали к дочке». «В общем, все организационные и рискованные моменты беру на себя», — отсолютовала она стаканом и допила коктейль. Разговор прервал телефонный звонок. «Алло», — ответила Геля. «Добрый вечер, Ангелина», — раздался приятный мужской голос. «Это Евгений, менеджер из автосалона. Я звоню сказать, что ваш автомобиль уже растаможен. Мы ожидаем его послезавтра». Так что Новый год вы точно отметите с новеньким авто. — Это отличная новость, — обрадовалась Геля. — Позвоните мне, когда можно будет забрать, и я сразу приеду. — Да, конечно, — ответил мужчина и, выдержав небольшую паузу, спросил. — А чем вы занимаетесь сегодня вечером? — Работаю, — покосившись на Аню, улыбнулась Геля. — Допоздна? — К сожалению. — Жаль. Тогда увидимся, когда приедете за машиной. Всего доброго. Уууу, лукаво прищурившись, протянула Аня. Очередной ухажер? Ага. Положив на столик телефон, ответила Геля и прижала голову к шезлонгу. После того, как я в их автосалоне заказала машину, он нашел меня в соцсети, лайкнул все мои фотки, потом написал привет но я совсем забыла ответить. «Похитительница мужских сердец», — восхитилась Аня. «Каждый день ее зовут на свидание, а? Вы только посмотрите». «Ой, кто бы говорил!» «Нет, но ты правда бьешь все рекорды, даже мои!» Выставив указательный палец, подчеркнула Аня. «Как там тебя назвал директор винного завода, которому ты отказала в прогулке на яхте?» пощелкала она пальцами с аккуратным маникюром. «Вроде каким-то цветком, да?» Сарацений, вспомнила Геля и отпила холодный мохито. «И почему он тебя сравнил с ним?» «Потому что это милейшее растение в виде кувшинчика притягивает насекомых своим запахом, завлекает их внутрь, чтобы они попробовали сочный нектар. И пока бедные насекомые увлечены банкетом, показала она кавычки. «Не замечают, как постепенно проваливаются вглубь кувшинчика, и у них совсем не остается шансов выбраться наружу». «Вах!» — похлопала в ладоши Аня. «А этот винный король в чем-то прав, черт возьми. Скольким мужчинам ты вскружила голову и дала отворот поворот?» «Ты прекрасно знаешь, что я никогда ни с кем не флиртую», холодным тоном произнесла Геля. Они сами летят на нектар. И печально улыбнувшись, про себя добавила. Не понимают глупые, что я никогда больше любить не буду. Директор винного завода полгода уговаривал Гелю пойти с ним на свидание. Он был хорош собой, с чувством юмора. Лет на 10 старше Гели. Женат и имел двоих детей. А это для Гели табу. После навязчивых предложений сходить на свидание и подбросить до дома, она в грубой форме отшила его, а спустя неделю он заявился в ресторан, взял виски и из него полилось. «Тебя невозможно выбросить из головы, понимаешь?» — говорил он выпившим голосом. «Я даже не заметил, как влюбился в тебя, как перестал спать ночами, потому что думал о тебе без конца». Наклонившись к Геле, он постучал себе в грудь. «Ты застряла у меня здесь! Я из-за тебя хотел развестись с женой, с которой прожил десять лет! И разведусь, если ты скажешь, что будешь со мной!» А затем сравнил Гелю с этим растением, сказав, что перед ней невозможно устоять даже глубоко женатому мужчине. И ее невозможно забыть. 23.00 Квартира Гели. Не включая свет в квартире, Гели закрыла входную дверь, кинула ключи на тумбочку и, цокая каблуками по кафелю, прошла в кухню-гостиную. Сняла меховую накидку, кинула ее на диван, который занимал половину пространства. Затем взяла с держателя бокал, плеснула в него красного вина и, сняв лаковые туфли, подошла к окну. «Сарацения!» Проговорила она, глядя с высоты 18 этажа на огни ночной Москвы. Хм, улыбнулась, пригубив вино, и словно что-то задумала, выгнула бровь. «Говоришь, передо мной невозможно устоять? Что ж, посмотрим, правда ли это». И, взяв мобильник, написала Аня. «Свяжись с продюсером. Скажи, что одна девушка сгорает от желания поучаствовать в телепроекте».